— На этот раз, — воскликнул Дон Кихот, — согласен с тобой, друг мой Санчо. Этот вероломный человек должен быть никто иной, как мой непримиримый враг свирепый Фристон, Но встань, поди и спроси у коменданта этой крепости немного деревянного масла, соли, вина и розмарина. Я хочу тотчас же составить превосходный бальзам, которым мы излечимся в одну минуту. Санчо поспешно повиновался, но ощупью, идя искать трактирщика, он встретил полицейского, подслушивавшего у дверей. «Милостивый государь», — сказал он ему, — «кто бы вы ни были, сделайте милость, дайте нам немного розмарина, соли, вина и деревянного масла для излечения одного из лучших странствующих рыцарей на земле, опасно раненного волшебником Фристоном». При этих словах полицейский подумал, что Санчо, наверное, сошел с ума. Однако же он позвал трактирщика, который дал с радостью всего, чего требовал рыцарь. Санчо поспешил отнести эти припасы своему господину, который, смешав все вместе, приказал сварить. Питье, таким образом приготовленное, было вылито в жестяную чашку, в которой трактирщик держал обыкновенно масло. Потом Дон Кихот пробормотал над эту чашкою какие-то таинственные слова, сопровождаемые самыми странными кривляниями, и нетерпеливо желая испытать силу своего бальзама, проглотил одним духом все, что не могло поместиться в чашке. Действие этого лекарства было быстрое, подобное сильному рвотному. Изобильная испарина была последствием того, и сладкий сон продолжении трех часов так подкрепил силы рыцаря, что он проснулся совершенно излеченный. Тогда он уже более не сомневался, что своим жизненным бальзамом может смело презирать все опасности. Санчо, удивленный таким излечением, неотступно просил своего господина отдать ему бальзам, оставшийся в чашке. Дон Кихот на это согласился и Санчо проглотил почти точно такое же количество этого лекарства, как и наш герой. Но, вероятно, порция была слишком слаба для оруженосца. У несчастного сделалась такая сильная рвота и такие судороги, что, валяясь по полу и почитая себя при последнем издыхании, он проклинал и бальзам, и обманщика, давшего ему мнимое лекарство. «Друг Санчо», — с важностью сказал ему Дон Кихот, — «это случилось с тобой, вероятно, того только, что ты еще не рыцарь». «Вероятно, питье полезно только рыцарям». «Зачем же вы меня не предуведомили об этом?» — сказал Санчо, почти умирая. «Нашли время, когда утешать меня».